Заметив в глубине комнаты накрытый стол, демонстративно довольно хмыкнул, выразительно потер руки, повернулся к Ирине и сказал, «А кажется, я действительно не зря через весь город гнал. А горячая что будет?» «А вот потом и увидишь. Учти, что ужин еще отрабатывать придется». «Это уж как водится. Службу знаем. Работа наша — харчи ваши». Ирина открыла дверцу бара, достала бутылку итальянского вермута, которую он когда-то любил Андрей благодарно кивнул, налил в широкие бокалы на треть, добавил лимонного сока и льда И заскользил дальше легкий необязательный разговор Словно расстались они всего на днях и не стояли между ними эти долгие годы а вместе с ними два очень неудачных, бессмысленных прощания. Особенно грустно было вспоминать первое, наверное, от того, что началось все слишком хорошо. Она тогда очень быстро и по-настоящему влюбилась в Андрея. Это было непривычно и восхитительно. Каждый день без встречи тянулся мучительно бесконечно, и думала Ирина только о предстоящем свидании и при этом они месяца два продолжали никому уже ненужную игру в инкогнито, пока она первая не нарушила договор, конечно, в пределах легенды. Но справедливость требует сказать, что о своем инопланетном происхождении она тогда почти и не вспоминала. Лишенная врожденных женских предрассудков, она, может быть, держала себя с Андреем слишком раскованно, Не старалась скрыть своего к нему отношения, даже напротив. Она научилась целоваться в двадцать один год и предавалась этому занятию с восторгом новообращенной. Совершенно не стесняясь, Новикова, если позволяла обстановка, купалась при нем обнаженная, счастливая от того, что он восхищается ее красотой. Вот только Андрей выводил ее из себя своим подчеркнуто джентльменским обращением, и нежеланием злоупотреблять представляющимися возможностями. В моменты самых страстных объятий он ухитрялся сохранять контроль над собой и, балансируя по краю, за него не переступал. Было в этом нечто для нее странное и даже обидное. Только когда они поехали однажды в Боголюбово под Владимиром и на обратном пути их застала ночь, Они сидели у костра, а потом забрались на свежий сток и, обнявшись, смотрели на низкие звезды. Тогда, наконец, все и произошло. После этого у нее был целый год, который и сейчас можно назвать самым счастливым. А потом она поняла, что Андрей не любит ее и никогда не любил. Вернее, любил, но скорее, как хорошего и верного товарища. Он не изменял ей, всегда был ласков, нежен, предупредителен. И если бы она не была тогда максималисткой, вполне могла бы не придавать значение тому, что он ни разу не сказал ей «люблю». Говорил все, что угодно, но не это. А ее это бесило, иногда приводило в отчаяние. Потом... Все кончилось само собой. В один из дней он пришел к ней и сказал, что его посылают за границу на два года. И чуть-чуть неуверенно, но она это сразу почувствовала, спросил, «Поедешь со мной?» Она все об этой поездке знала давно и все обдумала. Уезжать из Москвы ей было нельзя. Она еще слишком всерьез относилась в то время к своей миссии, и за весь этот год ни разу даже не намекнула Андрею, кто она на самом деле. А его отъезд был прекрасным поводом поставить точку на их безнадежных и мучительных отношениях. «Нет, Андрей, не поеду». Так они и расстались в первый раз.